Монета. Конец апреля 1774 года от сошествия проматерей. Герцогство Южный Путь. Полли из Ниара оказалась замечательной певицей, хотя выяснилось, это не сразу, а погодя. Сперва-то, конечно, Хармоновые новые спутники добротно обсудили Сизый мор и все, что с ним связано. Есть у людей такая черточка, торговец не раз удивлялся.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 Прочесть шестнадцать молитв про матерям и 96, шесть про отцам. Коли успеешь, то исцелишься. К грамотному оно проще. Взял в церкви молитвенник и давай страницу за страницей, а нашему-то брату неграмотному беда. Где же наизусть сто двенадцать молитв заучить? Потому я сбежал из Няра и внучка прихватил». «А я слышала, — говорила Дженни, — надо хворого в ледяную баню посадить. Хворь боится холода.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 «Не поймешь, что ли плачет она, то ли смеется». «Так ведь это хорошо», — ответил Харман. «В жизни ведь тоже так. Не знаешь, где заплачешь, а где засмеешься». «Не люблю такого», — отрезал Джоакин. «Чем эта милашка тебе насолила?» — полюбопытствовал Харман. «Не оценила, что ли, твоих многочисленных доблестей? Не учуяла запаха благородных кровей?» Джоакин скривился. «Ничуть не бывало. С чего вы взяли?»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 Гоните их, Харман Паула, пускай идут назад в Ниар, подлые отродье, могли бы и сами вылезти коли хворы, а туда же сжальтесь. Пощадите, шепнул внучок, но снайп погрозил ему топором. Ну, цыц, будешь болтать при пришибу. Да никакие мы не хворы! Вскричал маляр. Внучок простудился, вот и мерзнет, а вы его на улицу в мороз, и до ближайшего города два дня ходу.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 Вон имперские солдаты оцепили неары, никого больше не выпускают, и плевать им на жалость. В тон его мыслям Доксет проворчал. — У нас в войске. Если кто синел, то его не выгоняли. Нечего мор по округе разносить. Сажали в глухой фургон и держали там, пока помрет или очухается. А могли и поджечь. — Звери! — бросил маляр. Это я к тому, хозяин, что выгнать не так уж и плохо. Он и так дрожит от холода, а под дождем его вовсе окалеет. Велика разница. Днем раньше, днем позже. Докс это прав, думал Харман. Померзнуть под дождиком не худшая участь для хворова. Случаются с ними штуки и пострашнее. Пожалуй, если выгнать деда с внуком, то найдется чем успокоить совесть.